Глава двадцать д е в я т а п о э т о м у они ненавидят нас, людей?» – спросил сумку невидимого мастера. «О, не думаю. Кажется, уже после моей смерти по миру прокатились наследные воины. Именно они, о н и п р е с л е д о в а н и я со стороны проклятой династии, стали причиной ненависти. Впрочем, мы отвлеклись». Голос замолк на мгновение, как будто собираясь с мыслями, после чего продолжил. «Так вот, жертвоприношения. Их оказалось слишком мало. Как ты понимаешь, даже в те времена нелюдей было не так много по сравнению с нами людьми, и потому проклятая династия просто пошла войной на всех, кто посмел ей сопротивляться». В том числе и против моего города, да. Ты думаешь, что одна династия против половины мира — это слишком неправдоподобно? Зря. Марионетки, созданные через ритуалы подобия, сотни миллионов выдающихся мастеров и десять великих парагонов, остановившихся лишь в шаге от бессмертия — такая устрашающая сила». «И они даже все вместе не могли сорвать печать с нашего мира?» – неуверенно уточнил Сонг. Он не мог даже представить, кем могли бы быть эти древние парагоны. «Могли, конечно. Мальчик, ты даже не представляешь силу границы развития парагона». Но одно дело разорвать печать для себя или десятка приближенных практиков, и совсем другое – уничтожить ее для целой расы. Ты же понимаешь, что вся династия Синг стремилась вырваться из оков мира. Но в конечном итоге они провалились. Да, правда, перед этим уничтожив в огне большую часть свободного мира – Результатом поражения Синг стали тысячелетия темных веков и попытки вернуть утраченные наследия. Мой город, как видишь, стал одной огромной ловушкой для всех, кто так или иначе оказался связан с богами. Более того, те жители, кому на момент запечатывания города не повезло оказаться в нем даже в своем посмертии, не смогли его покинуть, превратившись либо в заснувших мстительных т у х о в либо кого похуже. «Старший, вы позвали меня сюда, потому что у вас есть план, как разрушить печать?» «Все верно, тьдя. Я как раз к этому подхожу». Несмотря на то, что династия Синг хорошо разбиралась в техниках запечатывания, Им все же было далеко до самих богов. Они допустили ошибку, когда ставили печать. Жаль, что мне потребовалось так много времени, чтобы разобраться в этом. Духовный конструкт с е р д ц е печати, если говорить простым языком, содержит в себе дефект. Это можно сравнить с трещиной в основании. «Если приложить определенные усилия к уязвимому месту, то в о з можно обрушить всю конструкцию в целом. И тут мне нужна твоя помощь». Весь мой рассказ до этого вел к следующему. Династия Синг создала защиту для своей печати. Не одно живое существо, кроме представителя самой династии, не способна приблизиться к сердцу печати. «Кажется, я понял, к чему он ведет», — подумал с о н г продолжая слушать рассказ мастера. «Ты несешь в себе фрукты яростного огня, наследие проклятой династии, и хоть твоя кровь не до конца приняла родословной Синг, этого все равно более чем достаточно». чтобы попасть к сердцу печати. «Мальчик, послушай, ради освобождения моего города от запечатывающей техники я готов отдать тебе бессмертный семицветный лотос. Это сокровище самого высокого ранга из тех, что способно выдержать тело практика формирования рисунка». Эссенция пламени бессмертного семицветного лотоса способна на порядок улучшить понимание концепции огня воина твоего уровня развития. Чтобы преодолеть малую границу развития и прорваться на пик этапа формирования рисунка, тебе нужен трамплин, и это сокровище способно дать его». «Мастер, большое вам спасибо за такую щедрость!» Сонг поклонился сидящему в кресте скелету и продолжил. «Но вместо этого я хотел бы попросить вас об одолжении». «Что же ты хочешь?» Молодой человек расслышал в голосе раздавшимся в его голове удивление. «Мастер, моё тело отравлено ядом эксперта этапа восхождения!» Только лишь благодаря фрукту мраморного дерева мне удалось уменьшить его пагубное влияние. Но это лишь вопрос времени, когда яд закончит своё дело. Возможно ли избавить меня от этого яда? Повисло молчание. Казалось, старший был обескуражен просьбой молодого практика. Когда тишина начала откровенно затягиваться, сонг с осторожностью открыл рот чтобы узнать решение невидимого мастера, однако тот не дал ему сказать, ответив, «Я исследовал твое тело. К сожалению, в моем текущем состоянии не получится помочь тебе. Как ты можешь наблюдать, от меня осталась лишь одна духовная оболочка. Управление сущностью и энергией давно закрыто для такого, как я». мастер «Но, может быть, у вас есть совет для меня, как мне избавиться от этого яда?» «Что ж, у тебя есть три пути. Первый – это усилить свое смертное тело настолько, чтобы даже такой сильный яд не смог причинить ему вреда. Второй – получить одно из тех уникальных духовных сокровищ, что способны излечить яд». К сожалению, у меня нет их полного списка, так как я никогда на должном уровне не занимался алхимией. Но вот, к примеру, крови истинного дракона. Хотя, стоит сказать, даже во времена моей молодости такие сокровища встречались крайне редко. А что за третий путь? Третий путь – это найти достаточно сильного алхимика, который сумеет не только понять, что за яд поразил твое тело, но и сможет полностью извлечь его. «Спасибо, мастер!» Сунг с грустью поблагодарил старшего. К сожалению, он вернулся к тому же, с чего начал. «Тогда все же возьми этот бессмертный семицветный лотос и карту города». Прямо перед замершим парнем из воздуха материализовались два предмета. Один оказался колбой, в которой был заключен красивый цветок, испускающий мягкое успокаивающее свечение. Вторым предметом стала подробная карта города. На ней духовной силой были помечены три точки. Те три точки на карте – это сосредоточение духовной энергии, Узлы, если угодно. Мне так и не удалось понять, какой из этих узлов является сердцем печати. Боюсь, тут тебе придется выяснить это самому. Понятно, что там, внизу на улицах, можно запросто встретить кого-то из переродившихся жителей города, но здесь тебе стоит полагаться исключительно на свои способности и удачу. Кроме бессмертного семицветного лотоса, мне больше нечем помочь тебе. Я понимаю, старший, Сунгу ничего не оставалось, как согласиться с мастером. Вижу, у тебя серьезные ранения. Думаю, имеет смысл некоторое время побыть тут и залечить раны. Пока ты находишься на моем корабле, тебе ничего не угрожает». «Ну и ты можешь задать любой интересующий тебя вопрос. Я постараюсь ответить». «Спасибо вам, мастер!» Парень еще раз поблагодарил хозяина и, последовав его совету, отойдя на пару десятков метров в сторону, уселся в позу лотоса, стимулируя свою татуировку для самоисцеления. Конечно, из-за того, что раны ему были нанесены не совсем обычным способом, Исцеление от татуировки, да и от фрукта яростного огня нельзя было назвать впечатляющим. Осложнялось всё ещё и тем, что он больше не мог принимать кровоостанавливающие пилюли, так как концентрация в его теле их целебной эссенции и так находилась на запредельном уровне. Ещё немного, и они станут приносить вред, а не пользу. Погрузившись в медитативный сон, Сонг не заметил, как возле него пронеслось восприятие невероятно сильного существа. Оно на мгновение задержалось на молодом человеке, изучая его, а затем также внезапно, как появилось, пропало. Рука скелета, до этого покоившаяся на ручке кресла, упала вниз, оторвавшись от туловища. Мастер-командующий стоял в рулевой рубке своего корабля, устало глядя на серый безжизненный пейзаж города-ловушки, Годииму и его отряду из пяти судов не посчастливилось оказаться. Вот уже четвертый день они находились среди сотен других пойманных астральных кораблей и даже близко не подобрались к разгадке тайны загадочного города. Последняя пара дней выдалась особенно напряженной. Звено из охотничьих фрегатов постоянно подвергалось нападениям мстительных духов и неизвестных существ. Каждое такое нападение уносило несколько жизней, и чем яростнее оборонялась команда, тем интенсивнее становились эти нападения. Помимо самих нападений, они потеряли практически все разведывательные отряды, посланные в город. В совокупности общие потери среди личного состава звена фрегата охотничьей армады превысили сотню практиков, а если считать вместе с убитыми тяжелораненых, то и все две сотни. Все это не могло не сказаться на моральном духе команды. Первый и второй помощник регулярно докладывали о случаях неповиновения среди простых матросов, и даже старший состав иногда мог отказаться выполнять приказ вышестоящего. Мастер-командующий впервые за всю его долгую службу оказался в столь тяжелом положении. Он каждый день собирал всех старших офицеров, пытаясь совместно с ними найти способ вырваться из смертельной ловушки – Но пока все их идеи либо проваливались сразу, либо вели к огромным потерям и неудачам впоследствии. «Сэр, докладываю!» – в рубку вбежал запыхавшийся юнга, шестой или седьмой владыка, если память не изменяла мастер-командующему. «Прибыл третий разведывательный отряд». Первая группа все в крайне т я ж е л о м состоянии. Их отправили в медблок к алхимикам. Но перед этим старший матрос, ведущий группу, успел передать послание: "К нам приближается огромная группа мстительных духов. Их что-то сильно встревожило, и они п р о ч е с ы в а ю т все окрестности. Лишь вопрос времени, когда они доберутся до нас". Проклятье. Этого ещё не хватало. Общая тревога. Всем практикам звена приготовиться к ведению боя. Мастер-командующий выкрикнул приказ и выбежал из рубки. Подбежав к фальжеборту, он посмотрел вниз в сторону, где сейчас находились отряды передовой обороны. «Второму помощнику, завершай установку и активацию духовных ловушек и возвращайся вместе с матросами обратно как можно быстрее», отдал он приказ мысли речью. «Командующий, вам стоит немного успокоиться». Позади него раздался спокойный женский голос, отчего тот резко развернулся и одновременно с этим выхватывая из карманного пространства лёгкую саблю и атакуя, не глядя источник появившегося голоса. Фу -фу -фу. Три удара, нанесённых с невероятной скоростью, обрушились на то место, откуда раздался загадочный голос и не причинили никакого вреда спокойно стоящей там девушке с короткой стрижкой. д у м а т ь только, какая достойная похвалы реакция, жаль только бессмысленная», сказала она, слегка наклонив голову.